«Ты встревожена, Гея, но ведь твоя иммунная система, чересчур быстро реагирующая на происходящее, уничтожена, значит, теперь все будет в порядке». «Все не так просто, Тея. После моего землетрясения образовалась волна». До основания разрушившие прибрежные дома. Однако до космического центра, где разворачиваются основные события, она еще не добралась. Но ведь это лишь вопрос времени. Верно. Их ракета может взлететь до того, как волна обрушится на центр. Все решится в ближайшее мгновение.